9. Когда они вышли на улицу, луна уже зашла, а над горизонтом за чистым морем начало светлеть небо. — Может, мы еще встретимся, Сэй, — нарушил тишину Джонас. — Может, и встретимся, — ответил Роланд, запрыгивая в седло.